сценарии однажды вечером Тарантино был в гостях у своего приятеля по актерским курсам крейга хамана в сан фернандо они пили черный русский и смотрели одну за одной серии полиции майами начался шестнадцатый эпизод третьего сезона тереза в котором снялась двадцатилетняя хелена боном картер в роли подруги крока на героине вау сказал хамман как они заполучили ее в этот сериал. «Бог мой, посмотри на этот общий план», сказал Тарантино. «Но они все испортили даренной перебивкой. крейк нам надо снять свое кино. Это классно, Квинт, но как мы будем за это платить?» Они были слишком пьяны в тот вечер, чтобы решить этот вопрос, но следующим утром Тарантино вернулся к этой идее во время разговора по телефону. «Нам надо сделать этот фильм, Крейг. У тебя есть идеи?» «Ну, есть одна. Какая? Валяй!» «Ну, давай!» Это про парня, который нанимает шлюху на день рождения своего лучшего друга. Но все идет не по плану. Тарантино понравилась эта идея, и он попросил своего друга написать сценарий. Спустя несколько месяцев он держал в руках 30 40 сценарий в кофейне на бульваре Вентура. «Не возражаешь, если я возьму это домой и добавлю несколько сцен и других штук?» – спросил он. Он расширил сценарий до 80 страниц. День рождения моего лучшего друга, который они снимали и переснимали в течение следующих трех лет, на бюджет всего в 5000 долларов. Они снимали на старую 16-миллиметровую камеру «Болекс», в которой было всего-то 100 футов пленки, что означало, что пленку приходилось менять каждые 2,5 минуты. Только 36 минут фильма сохранилось после пожара в лаборатории, который уничтожил большую его часть. Но этого достаточно, чтобы убедиться, что это, пожалуй, единственный случай, когда актерская игра Квентина Тарантино спасла фильм «Квентина Тарантино». Его роль – болтун, диджей Кларанс, который работает на местной радиостанции под названием «Кей Билли». И он единственное светлое пятно в плохо освещенных, размашисто поставленных черно-белых сценах. Когда мы впервые его видим, он рассказывает, как сериал – Семья Партридж уберег его от суицида в три года. Я подумал, я посмотрю семью Партридж, а потом убью себя. И оскорбляет дозвонившихся радиослушателей. Нет, извините, мы не исполняем заявки. Послушай, мне пофигу, что непослушная Джули играет в своем шоу. В течение фильма... Он случайно нюхает порошок от чесотки, принимая его за кокаин. Нанимает проститутку для своего лучшего друга и обсуждает сравнительное достоинство Брандо и Элвиса. «Я не педик, но я всегда говорил, что если бы мне пришлось трахнуть парня, я имею в виду, мне пришлось бы, потому что от этого зависела бы моя жизнь. Я бы трахнул Элвиса». Влад-аккомпанемент песни «Барлом Блиц» группы «Суит». Голос Тарантино безошибочен, даже если фильм не внятится. Речь будет продолжена в настоящей любви. Там же будет и героиня, девушка по вызову, которая уходит от своего сутенера. Мисти. Последние три года я работала в Кеймарт в Кливленде. Кларенс. Да? «В каком отделе?» «Мисти». «Звукозаписи и кассеты». «Кларенс». «Ты счастливчик. Я тоже работал в Кеймарт». «Мисти». «Правда?» «Кларенс». «Да, здесь». «Я пробовал пробиться в отдел звукозаписи и кассеты, но застрял в отделе женской обуви». «Мисти». «Да уж, мне всегда было жаль парней в отделе женской обуви». Некоторые пожилые женщины приходили и заставляли парней приносить им по 50 пар обуви, пока не определяться. Кларенс. Да, но женские ноги – мой фетиш, поэтому я с этим мирился. После того, как несколько лет Тарантино не мог позволить себе проявить пленку, в конце концов он оплатил свою пленку, чтобы посмотреть, что у него получилось. Я начал монтировать материал и у меня случился сердечный приступ», — сказал он. «Это было совсем не то, что я хотел. Это никуда не годилось. Заканчивать означало жить еще год с половиной с мыслью. Окей, мы уже в постпродакшене». И я сказал, «Хорошо, это моя киношкола. Я научился тому, как делать фильмы не надо. Я начал писать сценарии, чтобы заработать денег на настоящее кино». Хаммон работала ассистентом менеджера. Кэтрин Джеймс и познакомил ее с Тарантино. Она решила попытать удачу с молодым режиссером и начала рекламировать его ранние работы в Голливуде. Но вдохновение Тарантино выдавало только нечто очень странное в то время. Казалось, что он чувствует себя лучше только перенимая сценарии других людей, внося в них свой собственный вклад, такой неизгладимый, что сценарии становились его. Два его следующих проекта появились благодаря сценарию, называемому «Открытая дорога», написанному после работы сценарию «О Яппи в опасности». Он повествовал о бизнесмене, который подобрал сумасшедшего автостопера и оказался в адском среднезападном городе. Написал этот сценарий его друг по видеоархиву Роджер Эвери. В переделке Тарантино Бизнесмен становится продавцом в магазине комиксов в Детройте, его тоже зовут Кларенс, который бороздит дороги не с автостопером, а с проституткой по имени Алабама. На протяжении всей поездки он пачкает бумагу, работая над сценарием о двух жестоких беглецах по имени Микки и Мэлори. Рукописный и скрепленный резинкой в папке сценарий в конце концов достиг 500 разваливающихся страниц. «Я не понимал, как это закончить», рассказывая Тарантино. В итоге он разделил сценарий на две части, получив настоящую любовь и прирожденных убийц. Первый в конечном итоге снял Тони Скотт, после того, как Тарантино переделал реплики Рудгера Хауэра в фильме «После полуночи» для кинокомпании «Сайн Телл». Потом он оказался на съемочной площадке фильма «Тони Скотта. Последний бойскаут», снятого для той же кинокомпании. Скотт пригласил Тарантино на вечеринку и попросил прочитать его сценарии. Тарантино дал ему и настоящую любовь, и бешеных псов, сказав «Прочитай первые три страницы. Если не понравится, выброси их». Это был способ Тарантино избавиться от малодушия начался с долгого обсуждения Кунилингуса. Тарантино не мог пробиться даже через студийных ридеров самого низкого уровня. Снова и снова он слышал. Слишком жестоко, слишком отвратительно, слишком вульгарно. Ненавистные персонажи написал один из ридеров для Мирамакс. Кого интересуют эти люди, их истории? И то, и то слишком дерьмово, чтобы оценивать персонажей. Другой ридер, почувствовавший отвращение от матов сценарии, написал менеджеру Тарантино. «Дорогая Кэтрин, как вы смеете посылать мне этот вонючий кусок дерьма? Вы, наверное, совсем рехнулись? Вы хотите знать, что я думаю по этому поводу? Посылаю вам ваш кусок дерьма назад! Пошли вы!» Прочитав оба сценария в самолете, Скотт был в восторге. К тому моменту, как я приземлился, я хотел оба эти сценария воплотить в кино. Когда я сказал об этом Квентину, он сказал, «Ты можешь снять только один». Скотт выбрал «Настоящую любовь». Для меня это был один из самых полных, самых законченных сценариев, которые я когда-либо читал. Это кино. Это такая странная смесь. Для меня это черная комедия. Самые большие изменения Скотта коснулись хронологии. В оригинальном сценарии история была рассказана не в хронологическом порядке, как в «Бешеных псах», и заканчивалась смертью Кларенса в мексиканских закоулках. А Алабама укатывала с деньгами. Интерьер. Красный мустанг. Движется. День. Алабама мчится по автомагистрали. Диджей по радио старается быть смешным. Потом начинает играть песня «Little Arrows» в исполнении «Лэппи Ли». Алабама не выдерживает и начинает плакать. Она останавливает машину на обочине. Интерьер – красный мустанг. Обочина – день. Песня продолжает играть. Она вытирает глаза салфеткой, которую достает из кармана, и бросает ее на приборную доску. Она достает кольт сорок пятого калибра и кладет его себе в рот. Она взводит курок и смотрит на свое отражение в зеркале заднего вида. Она отворачивает зеркало и смотрит прямо вперед. Ее палец ложится на спусковой крючок. Ее взгляд натыкается на салфетку на панели, частично открытую, на ней она видит два слова. «Алабама» читает на салфетке. «Ты такая классная!» Она швыряет пистолет в сторону. Алабама выходит из машины, открывает багажник и достает чемодан. Она осматривается и, наконец, находит книгу комиксов про сержанта Фьюри, которую ей купил Кларенс. И с книгой комиксов, в одной руке и чемоданом в другой, Алабама уходит вдаль от мустанга навсегда. Затемнение. «Кларенс это я!» «Я мог снести себе башку под панк-рокера», — говорил Тарантино. «Настоящая любовь — возможно, мой самый личный сценарий, потому что персонаж Кларенса — это я в то время, когда я писал это. Он работал в магазине комиксов. Я работал в видеопрокате. Когда мои друзья с того времени смотрят «Настоящую любовь», они впадают в меланхолию. Это возвращает определенное для нас время. Это было странно, когда я впервые увидел фильм потому что я смотрел высокобюджетную версию своих домашних файлов или воспоминаний. Самый светлый фильм, который мог быть сделан по тарантиновскому сценарию, это настоящая любовь Скотта. Бескомпромиссный нигилизм Тарантино здесь смягчается подслащённой яркостью фона из индустрии развлечений скота Это динамичная поп-арт-сказка с розовыми кадиллаками, снятая на фоне сильно обработанного неба и Кристианом Слейтером и Патрисией Аркет, голубками в стиле Бэдленд, отправившихся в бега с ворованным кокаином. В сюжете непрерывный ряд плохих парней, каждый из которых появляется на сцене на несколько минут, прежде чем уступить место следующему, включая Гэри Олдмена в роли наркодилера с дредами и молочным глазом, Брэда пита в роли парня настолько укуренного, что он едва замечает вооруженных головорезов в своей комнате. Бронсона Пинчета в роли мальчика на побегушках у голливудских продюсеров. Но главное в фильме – Деннис Хоппер в роли отца Кларенса, охранника Клиффорда и Кристофер Уокен, играющий мафиози, который пришел допросить его. Оба актера не снимались в «Бешеных псах», но наверстали упущенное красивым отрывком со стычкой крутых парней с Хоппером. Посасывающим Честерфилд, и разорившимся крайне оскорбительной вычурной речью о том что у сицилисов течет черная кровь накачиваемая их сердцами и окин настолько очарован дерзостью парня что на несколько секунд кажется что он его пощадит они не могут сдержать смеха во время реплик их оживление вырывается в слова вы частично баклажаны и а ты — мускусная дыня. Речь о сицилийцах принадлежит другу Тарантино, который однажды вломился в квартиру Тарантино. Все, что я знал о том, что нужно сделать Клиффу, это то, что ему нужно оскорблять этого парня достаточно сильно, так, чтобы он убил его, потому что если бы его начали пытать, он бы рассказал им, где Кларенс, а он этого не хотел сказал Тарантино. «А я знал, как сцена должна заканчиваться. Но я не пишу диалоги как стратегию. Я на самом деле не стараюсь искусно отработать сцену. Я просто помещаю персонажей в одну комнату. Я знал, что Клифф закончит тем, что произнесет речь про сицилийцев. Но я не знал, что скажет Кокотти. Они просто начали говорить, а я это записывал». Я чувствую себя мошенником за то, что приписываю диалоги себе, потому что их пишут персонажи. Для меня это очень похоже на актерскую импровизацию со мной, играющим всех персонажей. Причина, по которой я люблю писать ручкой и карандашом, заключается в том, что это поможет процессу для меня, по крайней мере. То, что ему удалось достичь такого глубокого уровня в своей речи, говорит о жертве отца по отношению к сыну. Работы Тарантино изобилуют отношениям отец-сын с разными смешениями преданности и разрушительности. В «Бешеных псах» есть отношения между мистером Оранжевым и мистером Белым, которого сыграл Харви Кейтель, отец, которого у меня никогда не было. Эти отношения меняются от сильной привязанности до убийства из-за предательства. В «Криминальном чтиве» есть Буч Кулитш, Воспитанный без отца, но ценящий часы, которые он ему оставил. И самым исчерпывающим из всех образов является Билл «Убить Билла». Самая искренняя попытка Тарантино – изгнать его двойственность чувств по отношению к отцам и личностям отцов, что он назвал «подтекст», который граничит с текстом. Но самой откровенно трогательной является сцена, которая разыгрывается между Кларенсом и клифом в настоящей любви, примирившихся после трехлетнего отдаления в сцене, которую Тарантино называет самой автобиографичной из всех, что я когда-либо писал. «Кларенс, черт возьми, я никогда не просил тебя ни об одной чертовой услуге». Я пытался сделать твои родительские обязанности настолько простыми, насколько это возможно. После развода с мамой я тебя хоть о чем-то просил? Я тебя не видел по полгода и тебя хоть раз в чем-то упрекал? Нет. Я всегда говорил «Окей, без проблем, ты занятой парень, я понимаю». Все время, пока ты пил, я хоть раз показывал на тебя пальцем и обвинял в чем-то? Нет. Любой другой бы так делал. Я никогда. Знаешь, я просто понимаю, что ты просто плохой родитель. Ты правда не очень хорош в этом. Но я знаю, что ты меня любишь. В основном я довольно сообразительный парень. Если бы мне действительно не было бы это нужно, я бы не попросил. Если ты скажешь нет, не беспокойся об этом. Я уйду. Без проблем. Прирожденным убийцам повезло меньше. После того, как Тарантино попытался и провалился в том, чтобы самому быть режиссером фильма с бюджетом в 500 тысяч долларов, он потратил полтора года на попытки собрать деньги. В конце концов, он продал сценарий двум амбициозным выпускникам киношколы Джейн Хемшер и Дону Мерфи. Это произошло в 1991 году. Продал он сценарий за 10 тысяч долларов, как раз тогда, когда начались съемки «Бешеных псов». Когда «Псы» стали неожиданным хитом, он попытался выкупить сценарий, но было слишком поздно. Его продали Warner Bros. для режиссера Оливера Стоуна, который попытался выманить половину актерского состава «Псов», включая Тима Рота, Стива Бушеми и Майкла Мэтсена. Мне позвонил Оливер Стоун и сказал, «Если я сниму фильм с тобой, я получу 2,5 миллиона долларов» а бюджет фильма 20 миллионов долларов, вспоминает Мэдсен. Но если я сниму фильм с Вуди Харльсоном, я получу 30 миллионов, а моя доля 5. Это-то я и собираюсь сделать. В то же время мне звонил Квентин со словами «Не отдавайте прирожденных убийц Оливеру, он все запортачит». Стоун переписал сценарий, сохранив некоторые из отличительных тарантиновских диалогов. Например, считалка Мэлори «Эни-мени-мини-мо» в открывающей сцене и разговор между Микки и Уэйном о рейтинге серийных убийц. «Мэнсон тебя подбил!» «Да, довольно сложно выиграть у короля». Но в версии Тарантино Микки и Мэлори всего лишь вспомогательные персонажи. Основное внимание было направлено на подобного Хиральда, ТВ-журналиста, которого в фильме Стоуна сыграл Роберт Дауни-младший, на Уэйна Гейла и его съемочную группу, оператора, звукорежиссера-ассистента, которых звали Скотт, Роджер и Джули, в честь коллег Тарантино по работе в видеоархиве. Интерьер. Новостной фургон. Движение. День. Роджер открывает коробку с пончиками. Скотт направляет на него камеру. Потом начинает медленно приближать кадр. Роджер. Где, черт возьми, мой пончик с шоколадным кремом? Кто-то взял его? Если да, то он мой. Крупный план с Роджером, смотрящим в камеру. Роджер. Я прошу пончик с шоколадным кремом. Вы меня слышите? Уэйн начинает говорить. Переводим камеру от Роджера на крупный план Уэйна. Уэйн. Ты там был? Ты видел, как его положили в коробку? Переходим опять на крупный план Роджера. Роджер. В тот момент я был слишком занят, объясняя Скотту нюансы съемок. Отдаляемся на общий план. Скотт за кадром. Ага, ты знаешь, что он сказал? Что «Индиана Джонс и Храм Судьбы» лучший фильм Спилберга. Уэйн начинает смеяться. Мы слышим, что Скотт тоже смеется. Уэйн. Роджеру. «Ты чё, серьёзно?» Роджер, задумавшись. «Я так же серьёзен насчёт этого, как насчёт того, чтобы пойти обратно в пончиковый магазин и засунуть голову этого тупого мексикашки в тесто за то, что он забыл положить мой пончик с шоколадной начинкой. Дай-ка мне другую коробку». Трудно поверить, что такая сцена с блистательным, но расслабленным юмором пережила полномасштабную, двоякую критику фильма Оливера Стоуна, снятого на 12 видов разной пленки. Тем не менее, насыщенный многоуровневый коллаж операторского мастерства Роберта Ричардсона предвосхитил похожий витиеватый стиль съемок, который он привнес в свои последние работы с Тарантино «Убить Билла». Бесславные ублюдки. джанга освобожденный. Но! Как сатирик Стоун больше похож на слона в посудной лавке, написала дженнет Маслин в Нью-Йорк Таймс. Снимите остервенелый, гиперактивный поверхностный слой с прирожденных убийц, и вы найдете невероятно банальные представления о Микке, Мэлори и демонизированных медиа. Говорили другие. Сатира предполагает определенный уровень холодной беспристрастности а чувствительность Стоуна раскалена до бела и до нельзя субъективно», написала Хал Хинсон для «Вашингтон-Пост». «Возможно, наша культура потихонечку двигается в сторону той катастрофы, которую описал Стоун в «Прирожденных убийцах», но истерия, которую он запечатлел, кажется, исходит только от него самого». Безусловно, лучший комментарий оставил сам Тарантино. Было бы лучше, если бы Стоун просто это украл, сказал Тарантино, когда его спросили, каково это, что его как автора сценария понизили до автора сюжета. Самая большая его проблема заключается в том, что очевидность его фильма сводит на нет его усилия, а его усилия повышают очевидность его работ. Он Стэнли Крамер со стилем. Анализ, достойный самой Полин Кейл. Все это, включая вишневый малибу, который Тарантино купил и на котором Джон Траволта будет разъезжать в криминальном чтиве, должно было когда-нибудь случиться. В свои 20 с хвостиком Тарантино не был счастливым человеком. Он жил в однокомнатной квартире, над которой летали самолеты из аэропорта Лос-Анджелеса. Он водил раздолбанную «Хонду Цивик», ходил на курсы актерского мастерства и коллекционировал отказы кинокомпаний. Когда 80-е подходили к концу, он был еще одним 25-летним несозревшим гением на задворках киноиндустрии. Среди его друзей ходила шутка, что если вы хотите отправить письмо к Квентину, просто адресуйте его Квентину Тарантино на окраину киноиндустрии. Оно до него дойдет. «Большую часть периода моей жизни, от 20 до 30 лет, я был озлобленным молодым человеком, потому что хотел, чтобы люди принимали всерьез меня и мою работу. И я был полон энергии для этого», — сказал он. «Из-за этой безвыходности я написал бешеных псов». На барбекю. У своего приятеля по актерским курсам Скотта Шпигеля 4 июля 1989 года Тарантино представили продюсеру лоренсу Бендеру. Он был долговязым, симпатичным евреем из Бронкса, который пробовал себя в балете. Но травма заставила его уйти в актерство, а затем в продюсирование. Бендер тогда как раз собирал бюджет на слэшер Шпигеля «Незваный гость». Он хотел увидеть, что получится на видео, и подумывал о том, чтобы выйти из бизнеса. Другими словами, он чувствовал тоже похмелье от разбитых амбиций и разочарования, которое испытывал и Тарантино. «Мы оба находились в сложном положении», – рассказывал Бендер. «Мы оба были аутсайдерами. Мы оба пытались пробить свой путь в системе». Когда его представили 25-летнему Тарантино, он сделал паузу. «Тарантино?» — сказал он. «Это имя мне кажется знакомым. Я читал сценарий, но думаю, что мне кажется, это другой Тарантино. Настоящая любовь или что-то такое? Это мой сценарий!» — закричал Тарантино. «Да ладно! Это очень классный сценарий! Он действительно крутой!» Бендер спросил его, над чем он работает в данный момент. Тарантино показал ему свой сценарий прирожденных убийц и рассказал ему о другой идее фильма о неудавшемся ограблении, рассказ в котором ведется с места встречи бандитов и сюжет которого проигрывается в реальном времени. Постепенно появляются все действующие лица и кого-то застрелили, кого-то ранили, кто-то умер, кто-то из них, под прикрытием, но никто не видит самого ограбления. И он рассказал мне историю, и я сразу понял, что что-то происходит, и мы напали на что-то действительно великолепное», рассказал Бендер, который посоветовал ему пойти и написать сценарий. Имея в тот момент остатки от гонорара за появление в «Золотых девочках», Тарантино пошел в канцелярский магазин и купил блокнот и набор фломастеров, два красных, два черных». Он написал сценарий к «Бешеным псам». За три с половиной недели, хотя идея этого сценария появилась во время его работы в видеоархиве, когда он организовывал полку с фильмами про ограбления, например, с мужскими разборками, топ-капи и аферой Томаса Крауна. «Я это ненавидел». «Где у них будет ограбление и по какой такой причуде в игру вступит судьба и кинет их?» – говорил Тарантино. Между тем, в стиле, который он позже охарактеризует как сначала ответы, потом вопросы, крушение планов банды станет для него отправной точкой. Каждый персонаж впоследствии получит собственную главу. Каждый даст частичный ответ на тайну сюжета. Я всегда считал «Бешеных псов» бульварным романом который я никогда не напишу», — говорил Тарантино. «Я не знал, сработает ли драматургическая структура. У меня была лишь теория о том, что если взять структуру романа, поместить его в фильм, получится что-то очень кинематографичное. Потом надо это смонтировать и именно так рассказать историю». Однажды вечером, несколько недель спустя, Тарантино позвонил Бендеру в Восточный Голливуд, где у него была квартира. «У него не было машины, а у меня денег на распечатку. Так что я поехал к нему», — рассказывает Бендер. Приехав, он обнаружил, что Тарантино согнулся над старой печатной машинкой Смит Карана, своей девушке и кропотливо печатает страницу за страницей. Друзья, у которых он раньше распечатывал свои сценарии, иссякли. То, что прочитал Бендер, было наполнено кучей орфографических ошибок. Там совершенно не было форматирования, местами невозможно было ничего разобрать, но было очевидно, что это гениально. «Вау! Это невероятно!» — сказал он. «Дай мне время, я соберу денег». «Нет, я это уже слышал», — сказал Тарантино, который уже слишком много раз обжигался. «Забудь об этом, я в это не верю». Он сам хотел финансировать бешеных псов и сделать супер низкобюджетный черно-белый фильм. Снять его на 16 миллиметров с бюджетом в 10 тысяч долларов, пригласив на главные роли друзей. Сам он хотел сыграть мистера Розового, а Бендеру отдать роль хорошего парня Эдди. «Никто не собирался давать мне денег, а я не собирался тратить еще один чертов год, болтая о съемках кино», — вспоминает он. Я шесть лет тянул лямку, чтобы получить представление о кино. Никто не собирался рисковать и вкладываться. Вот тебе миллион долларов. Бендер просил о шести месяцах. Нет, я даю тебе два месяца с опцией продлить еще на месяц. Они подписали соглашение на бумажной салфетке. Тарантино снова приехал к матери, чтобы экономить деньги на аренде квартиры, пока Бендер наворачивал круги с его сценарием. Один инвестор предложил им 1,6 миллиона долларов, если они сделают концовку, как в фильме «Афера», где все, кто умер, оказались живыми. Другой был готов дать им 500 тысяч долларов, но только если его девушка сыграет роль мистера-блондина. Говорят, что один инвестор был готов заложить свой дом, но только если он сам будет режиссером. «Внутри у меня было чувство, что я не должен забывать о том, что мы собираемся сделать что-то действительно великолепное», вспоминает Бендер. «Это ощущение не ввязалось с моим опытом, но я чувствовал это нутром. В течение семи месяцев они будут искать спонсоров». «Я уже собирался начать подпольную работу, как это сделал Ник Гомос с законом неизбежности», говорил Тарантино. «Я потерял веру в любого» кто предлагал мне деньги. И именно в этот момент я их получил.